Глава 25. Наверное, я не должна была говорить подобных слов. Только не дракону. Мне нужно идти. Я все же не оставляла надежду, чтобы покинуть бал незаметно для Джереми. Однако Эймунд Тор не собирался меня отпускать. Дракон вновь наглым образом схватился за мое запястье и потянул на себя. Железная хватка мужчины усилилась, когда я бросила взгляд, полный негодования и жгучего протеста. «Я с вами еще не закончил». Голос его звучал тихо, но в каждом слове чувствовалась сталь. «Значит...» Сделала глубокий вдох и зажмурилась. «Меня все-таки посадят в темницу». «Никто вас никуда не посадит». «Наоборот, я могу помочь вам». Глаза распахнулись от удивления, и я почувствовала, как по спине пробежали мурашки. «Что вы сказали?» Мои слова сорвались с губ неровно, я еле сдерживала волнение. «Я помогу вам. Подпись императора практически ничего не значит. Нужны подписи верховных судей. По закону...» «Если человек доказал, что он благонадежен, соблюдает все предписанные правила и более не несёт опасности, ему могут вернуть конфискованное имущество. Не все, разумеется, а только часть. Ваш отец был очень богатым. И та часть, которая может отойти вам, поможет подняться на ноги. Вы больше не будете зависеть от вашего кузена». «Не может быть!» У меня даже дыхание перехватило». «Если не верите, прочтите кодекс. Там все написано. 10 лет – приличный срок. Да и вы тогда были совсем маленькой. Но для того, чтобы суд взялся за рассмотрение вашего помилования, вам нужен надежный человек с безупречной репутацией, который сможет поручиться за вас и вашу семью». «Джереми, он...» Он вряд ли... Я буду вашим поручителем. Твердо проговорил дракон, ослабляя хватку. Но за это вы должны кое-что сделать. Я замерла, понимая тяжесть этих слов. Долг перед драконом, даже казавшийся пустяком, мог оказаться тяжелым бременем. Однако что мне оставалось? Отсутствие выбора делало решение ясным. «Слушаю. Вам нужно выиграть время». «Какое еще время? Я вконец запуталась. Может, у этого дракона не все дома, и он просто издевается надо мной?» «Ваш кузен». Эймунд Тор скривился. «Пусть на время сдержит свои матримониальные планы». «Теперь я точно знаю, вы сумасшедший!» «Я дернулась». Запястье выскользнуло из цепкого драконьего захвата, и я, наконец, оказалась на свободе, однако ненадолго. Утратив на пару мгновений бдительность, я ступила на мраморный пол бального зала, после чего оказалась в холодных объятиях Джереми. Даниэла! зло шикнул он. «Какого демона тут происходит?» «Граф Хилл?» Дракон не заставил себя долго ждать. Кузен обернулся вместе со мной. Похоже, он тоже думал, что я могу сбежать. Эймунд. Брат учтиво поклонился. Я почувствовала напряжение, возникшее между ними. Воздух сгустился. Стал таким плотным, что его можно было ножом резать. Неужели Мароу решили помиловать? Как видите... Джереми натянул улыбку. «Странно, что это прошло мимо меня. Видимо, вы действовали напрямую, через императора?» «Верно». «Интересно». Эймунд Тор усмехнулся. «И странно, что местная аристократия так мало знает о своих законах». «О чем это вы?» «Да так, мысли вслух. Приятного вечера». «У меня еще дела». «Мисс Мароу? Дракон поклонился, после чего проследовал вглубь зала, а до этого, как бы невзначай, задел мою руку, по которой тут же прокатилась волна жара. Я помотала головой в надежде избавиться от непонятного навождения. С ним явно что-то не так, да и со мной, похоже, тоже. Не такой образ дракона я строила у себя в голове, И уж тем более помыслить не могла, что он согласится мне помочь. Нет, ему нельзя доверять. Твердо решила я. Это просто безумие, дать ему шанс, верить ему свою жизнь и судьбу. Один раз я уже доверилась человеку. Нет, нет, нет. Снова помотала головой. Больше я такой оплошности не допущу. Нужно стать умнее, хитрее, и изворотливее. И прежде всего необходимо избавиться от заботы дорогого кузена. «Что дракон хотел от тебя?» Джереми сжал мою талию, когда мы обошли вальсирующие пары и дошли до столиков с закусками. Брат будто почувствовал, что я думаю о нем. «Не знаю». «Как можно беззаботнее», — ответила я. «Рассказывал о столице, об императоре, о законах». Я наивно похлопала ресницами и улыбнулась. Странный он какой-то. А больше всего меня удивило то, что он ничуть не изменился. Даже не постарел ни на день. Когда я увидела дракона впервые, мне было всего восемь, однако черты его лица довольно крепко врезались в память. «Да, да», – отмахнулся Джереми, потеряв нить разговора. Взгляд его блуждал по бальному залу, где вальсирующие пары вращались в такт музыки, создавая ореолы из шелковых платьев, парадных мундиров и праздничных фраков. Он искал кого-то или что-то среди этого пестрого калейдоскопа гостей. «Ты кого-то потерял?» «Герцог. Беккер», — буркнул Джереми. «Демона его побери. Куда он запропастился?» «Ну вот». Он ушел, произнесла я и нарочито громко вздохнула, но внутри я радовалась. Хотя праздновать победу было еще рано. Может герцог просто вышел ненадолго на улицу или в сад? Ладно, выплюнул кузен. Поговорим с ним позже, после бала. Пойдем, Софи ждет нас в столовой. Большое полукруглое помещение, где ожидала Софи. Скрывалась за массивными дубовыми дверями, украшенными резьбой и позолотой, и, как я поняла, сюда абы кого не пускали. Стоявшие неподалеку стражники с особой тщательностью следили за гостями. Сама же столовая сегодня превратилась в настоящий и горный дом. По всей длине помещения размещались небольшие столики, здесь велись партии вист, покер, фараон и множество других азартных развлечений. В углу под мягким светом канделябров кто-то с воодушевлением рассказывал о своих путешествиях, а у противоположной стены группа музыкантов извлекала чарующие мелодии. «Джереми!» Я услышала знакомый голос. Кузен помахал рукой, после чего мы присоединились к герцогу Джонатану Хейглу, его жене Надин и Софи. Увидев меня в голубом платье, Надин скривилась. Я помню, как она хотела выдрать за него волосы бедной дебютантки. «Прекрасно выглядишь», — процедила сквозь зубы герцогиня. «Это платье, оно тебе очень идет. «Спасибо», — я улыбнулась, делая вид, что не понимаю, о чем герцогиня сейчас думает. «Платье тебе и правда очень идет, вступилась София. «Присядь, отдохни». Женщина похлопала на место рядом с собой. Как вам первый бал? поинтересовался герцог Хейгл. Весьма утомительно, не правда ли? Не скажу, что я устала. Танцевала всего два танца. Да, и с кем же? Софи оживилась. Первым был герцог Беккер. Софи явно не понравился мой ответ. Услышав имя, женщина поморщилась и отвернулась а после подняла на своего супруга негодующий взгляд. Однако Джереми остался слеп и холоден к этой тонкой игре чувств. «А кто же был вторым?» Осведомилась Надин, перестав дуться из-за платья. «Эймунд Тор», — голос у меня дрогнул. «Я просто не смогла совладать с собой. Дракон».